Но до сих пор не получалось, поскольку воятель считал его чересчур опасным для тренировок. «Боишься, что я покалечу этих слабаков?» — продолжил заочный разговор Ардела. «Правильно боишься, я их покалечу. Может, не сегодня, но обязательно. Почему? Потому что они слабаки. Опасайся сильного, угнетай слабого. Будь осторожен с тем, кто равен тебе. Но если появится возможность, удари его, не задумываясь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 Альфред не ответил. Ардела вновь улыбнулся, поправил сбившийся плед, задержав ладонь на неподвижных ногах калеки. Вздохнул, повернулся, вышел через приоткрытую дверь на декоративный незастекленный балкон. Осторожно взобрался на угол перил, чуть присел, примиряясь. Затем мощно оттолкнулся и без труда допрыгнул до решетки верхнего балкона.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 поскольку Ардала стало все равно, на кого нападать. Он жаждал крови. «Может вызвать полицию?» По губам скользнула грозная усмешка. «А что, эта мысль? Позвонить, сообщить о преступлении, а потом покрошить в капусту патрульных. Неожиданно, свежо, кроваво. но ну как, на вызвать? Нужен телефон». Полицейский так полицейский. Сейчас ему плевать. Он настроился на кровь, и он ее получит. Он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 кажется мы нашли друг друга кажется в тон саша произнес пётр что я тебя люблю